Мордка Олейник одно время совсем было потерял его из виду и ничего не мог координировать в украинск дядьушке Блудштейну, кроме того, что живёт где-каржоль, как слышно, на заводе. Никуда не показывается, и что там делает, неизвестно. Но для Блудштейна вопрос о том, что именно граф делает, и был всего интереснее. Оставил ли он окончательно свои намерения насчёт Тамары? Не затевает ли Втихамолку опять какую-нибудь каверзу? Может, он и безженить бы на ней, по Дуйской её искать судом своих прав и капиталов и станет тайком помогать ей? Хотя и трудно допустить, чтобы такая штука удалась ему, но как знать, чего не знаешь. Осторожность не мешает Наблюдение до поры до времени все еще необходимо. В силу таких соображений дядюшки Блудштейна и его новых инструкций, Мордко-олейник в одно ноябрьское утро явился вдруг на завод к Коржолю, с которым до тех пор лично совсем даже не был знаком, и сразу попросил у него для себя место приказчика, или иное какое, на что милость его графская будет. абы только хлеба кусочек кушать. Тот объявил ему, что мест свободных нет и что вообще без залога он на места по заводу никого не принимает. "Но ну и какого такого залогу? И на что вам залог? Я сам за себя буду залогом", возражал ему Мордка. "И места же у вас не казённые, абы только воля ваша была". А место для бедного человека всегда сделать можно. А может, я вам буду ещё очень даже полезный? Зато-то я всё знаю и всё могу, какого дела не спросите, а я всё могу. Ничего не подозревавший Каржоль сначала было не хотел брать его, просто как жеда. И тем долее, когда прочёл в его билете, что он из забывателей города Украинска. Тут уже против Мордки оказался и личный зуб Каржоля на всех украинских евреев вообще. Мордкино дело оказалось совсем уже швах. Но Мордка пристал к Каржолю так слёзно и конючил у него себе место, так назойливо и убедительно, говоря, что он всё может, и сопровождая свои просьбы такими уморительными ужимками, подмигиваниями и вздохами. что в конце концов тому стало и противно, и смешно, и жалко глядеть на этого несчастного еврейчика. Каржоль давно уже знал, что такое улыбка на своём лице. А мортка с его уморительной мимикой впервые заставил его рассмеяться. Это был признак очень утешительный в пользу мортки. Кроме того, графу пришла ещё мысль, нельзя ли будет со временем через этого еврея навести в украинские справки на счёт своих векселей. Идея показалась ему подходящей, и он решил себе: чёрт с ним, один еврей куда ни шло. Оставил мордку при заводе в должности но ну, хоть второго помощника у старшего конторщика. А мордке только этого и нужно было. Проползая на место ужом, Мордка через несколько времени мало-помалу оперился, вкрался в доверие Каржолю, показывая ему вид бескорыстной преданности интересам его дела и кармана. Нашёптывая порой на техника, конторщика и мастеров, и вообще подкупая его своей на всё готовой услужливостью. Он даже сумел сделаться для графа необходимым развлечением, отчасти как собеседник, отчасти как шут. среди однообразия и скуки заводской жизни зимою, в глуши и в ближайшем соседстве с деревней, из которой все взрослые мужчины и девки обыкновенно уходили на заработки в Кохма-Богословск по фабричному делу. Достаточно же оперившись, мордка-олейник не замедлила открыть в своем новом гнезде гешефт-махерскую деятельность. Под сурдинку, Негласным образом стал он снабжать рабочих деньгами под залог вещей и на хороший процент pourcent...